В верстах в полутора от усадьбы, в которой мы жили, находилась большая вальцовая мельница о шестнадцати колесах. Стояла она в поэтической местности на Псле, вся окруженная старым дубовым лесом. Суда-то и ездили на простом, выдолбленном из обрубка дерева челноке, Чехов и Суворин на рыбную ловлю. Целые часы они простаивали у колес мельницы, ловили рыбу и разговаривали на литературные и общественные темы. Оба из народа, оба внуки бывших крепостных и оба одаренные от природы громадными талантами и отличавшиеся редкой образованностью, они чувствовали друг к другу сильную симпатию. Эта дружба повлекла за собой громадную переписку, которая продолжалась затем долгие годы и кончилась только во время известного процесса Дрейфуса, когда новое время резко и недобросовестно стало на сторону его обвинителей Старик до самой смерти продолжал любить Чехова, но охлаждение со стороны молодого писателя, начавшееся еще за границей во время самого разбирательства дела Дрейфуса, продолжалось и в России. Не разрывая сразу, Чехов переписывался с Сувориным все реже и реже. Время, отделявшее их друг от друга, Пространство тоже делали свое дело, и, наконец, переписка эта, содержавшая в себе столько удивительных мыслей, столько новых и оригинальных суждений, и так характеризовавшая Чехова как мыслителя, прекратилась совсем. Литература, суд, управление, общественная жизнь, все, что глубоко захватывало Антона, вызывало в нем живой интерес, находило отражение в переписке его с Сувориным. Сын простого солдата, сражавшегося при Бородине, Суворин выдержал экзамен на звание приходского учителя и занимался педагогией в уездных училищах Боброва и Воронежа. Но влечение к литературе заставило его писать то стихи, то прозаические пустячки и помещать их в разных столичных журналах, пока наконец он не сделался в начале 60-х годов постоянным сотрудником в Русской речи. издававшийся известной графиней Салиас, и не переехал в Москву. Он очень любил вспоминать об этом времени и часто мне о нем рассказывал. Он имел привычку во время таких рассказов ходить взад и вперед по комнате, и я помню, как я уставал, следуя за ним, но всегда слушал его с большим удовольствием. Он рассказывал очень образно, с тонким юмором, пересыпая свою речь, удивительными сравнениями и часто делал отступление в сторону, так как его то и дело осеняли все новые и новые мысли. Он рассказывал мне, как, приехав в Москву, он попал в самую тяжкую бедность. Надежды на литературный заработок, который обеспечил бы его в столице, не оправдались, и ему пришлось поселиться не в самой Москве, а за семь верст от нее в деревне Мозилово. и каждый день босиком для сбережения обуви ходить в город в редакцию. Когда забеременела у него жена и не было даже копейки на акушерку, а роды уже приближались, он пришел в отчаяние и, не достав денег, в бессилии опустился на лавочку на сретинском бульваре. Далее я буду писать уже со слов моего брата Антона Павловича. Когда Суворин сидел на лавочке, Какой-то молодой человек с большой папкой под мышкой подсел к нему. Они разговорились Молодого человека тронуло его положение. Он полез в карман и вынул оттуда пакет с пятью сургучными печатями. «Вот маменька прислала мне 15 рублей», — сказал он. «Я их только что получил в почтамте. Если хотите, возьмите их». Это было находкой для Суворина. Чтобы не остаться в долгу, Он спросил у молодого человека, кто он и как его зовут. Это оказался Виктор Петрович Буренин, тогда еще только ученик училища живописи вояний из отчества, а впоследствии известный памфлетист и критик нового времени. Из Москвы Суворин переехал в Петербург, где сделался ближайшим сотрудником коршевских санкт-петербургских ведомостей. и писал там под псевдонимами А. Бобровский и Незнакомец. Это был самый пышный расцвет Суворина как журналиста. Его фельетонами зачитывались. В них он, как говорится, бил не в бровь, а прямо в глаз, за что и был приговорен на целые полгода к тюремному заключению. От него доставалось всем сильным мира сего, при этом он так искусно обличал их, что трудно было к нему придраться. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» была казенной и исключительно из-за фельетонов Суворина. Ее отобрали от Валентина Федоровича Корша, передали другому арендатору за взятку и отстранили от нее незнакомца. Тогда он перешел в биржевые ведомости и стал продолжать там свои воскресные фельетоны Это продолжалось до 1875 года, когда вдруг вспыхнуло на Балканском полуострове герцеговинское восстание, втянувшее затем Россию в русско-турецкую войну. За очень небольшую сумму Суворин купил право на издание газеты «Новое время». Поручил все дело жене, а сам отправился к корреспондентам на войну. Проникнув в штаб сербского князя Милана, он завязал там отношения, и стал из первых же рук получать мельчайшие подробности сражений и посылать их для напечатания в свою же газету «Новое время». Жена отправляла ее прямо в пачках на войну, и там ее расхватывали в розницу свои же офицеры русские в какие-нибудь полчаса. Только из нее они узнавали подробности тех сражений, в которых участвовали, а часто даже и то, остались ли они победителями или были побеждены. Это и было залогом успеха газеты. Не прошло и пяти-шести лет, как уже определилось, что главными подписчиками стали военные и чиновники, и благодаря этому газета мало-помалу стала приобретать свойственный ей специфический характер. Между тем Суворин стал стареть, сделались взрослыми его дети от первой жены и овладели газетой целиком. Алексей Сергеевич Суворин почти отстранился от нее, выступал в ней только в пламенных маленьких письмах, в которых все еще можно было узнать прежнего незнакомца, и весь ушел в изучении эпохи смутного времени, в билетристику, историю литературы и в драматургию. В это-то время и познакомился с ним Антон Чехов, страстный любитель книги, Суворин широко развернул книгоиздательство, безгранично удешевил книгу, например, сочинение Пушкина в десяти томах, один рубль сорок копеек. Тем временем в газете, носившей его имя, стал проявляться дух ненавистничества к национальному меньшинству. Совершенно непонятное ожесточение против Финляндии, Польши и прибалтийских провинций, не говоря уже о евреях, приводил в смущение даже равнодушных людей. Это ненавистничество резче всего выразилось в 1898 году, когда в Париже начался известный процесс Дрейфуса, заинтересовавший все европейские и американские умы. Через Суворина я познакомился с почтеннейшим Анатолием Федоровичем кони Встретившись как-то со мной в одном из книжных магазинов на Невском в Петербурге, Суворин вдруг что-то вспомнил и, вытащив из бокового кармана пакет, обратился ко мне с просьбой. миш голубчик, съездите сейчас к Кони и передайте ему от меня вот это письмо». С произведениями отца Анатолия Федоровича Кони я был знаком уже давно по его водевильм, на которых любил посмеяться в театре. Самого же Анатолия Федоровича, которого уже много времени привык уважать, за его судебную деятельность и за ученые и литературные труды, я лично еще не знал. Я застал Кони в его кабинете одного, представился и передал ему пакет от Суворина. Мой брат Антон Павлович тогда уже получил Пушкинскую премию от Академии наук, в присуждении которой участвовал и Анатолий Федорович, и мы разговорились об этом. Я собрался уходить, но Кони меня задержал насильно. Разговор перешел с Пушкинской премией на самого Пушкина, и меня поразило то, что Кони знал всего Пушкина наизусть и декламировал его с увлечением и вдохновенно, иногда поднимая руку кверху. Потом опять разговорились о брате Антоне Павловиче. Кони говорил о нем с дрожью в голосе. Глаза его покрылись влагою, и на его бритом лице с бородкой точно у английского квакера появилось нежное, чисто отеческое выражение. «Ах, какой он талант!» — воскликнул кони «Какой значительный, прекрасный талант!» Впоследствии, когда я стал серьезно выступать на литературном поприще, кони делал доклад в Академии наук о моей книге «Очерки и рассказы», и она была удостоена почетного отзыва. Это было для меня полной неожиданностью. Актер Павел Матвеевич Свободин приезжал к нам на дачу на Луку не раз. После постановки в Петербурге пьесы Антона Чехова Иванов и суворинской драмы Татьяны Репина, что было в 1889 году, в которых Свободин принимал участие, этот артист очень привязался к брату Антону, и они сдружились. Павел Матвеевич, или, как мы его в шутку называли по-французски, Поль Матьяс, и мой брат Антон, оба выдающиеся юмористы смешили все население Луки своими остроумными выходками, закивались мехотворные рыбные ловли, на которой свободен выходил во фрачной паре и в цилиндре, и были неистащимы на шутки. Нужно только представить себе человека на деревенском берегу реки, заросшем камышами, В белой манишке и при белом галстуке, во фраке, в цилиндре и в белых перчатках с серьезным видом удящего рыбу. И мимо него в выдолбленных челноках, проезжавших крестьян. Целой компанией ездили в Ахтырку. Тогда за холустный провинциальный городишка где, остановившись в гостинице, Свободин выдал себя за графа, а брат Антон за его лакея. чем оба они и привели в немалое смущение прислугу. Свободен, как артист, выполнял свою роль изумительно. Приезжал он к нам потом и в Мелехово, уже совсем почти перед смертью, и оставил самые лучшие воспоминания. Он очень любил всех нас и, приезжая к нам, чувствовал себя, как в родной семье, что не стеснялся высказывать вслух. В последние годы своей жизни он сделался необыкновенно мягким, нежным, привязчивым, и когда он гостил у нас, то казалось, что на всем белом свете, кроме нас, у него не было ни единой близкой души. Привозил он к нам с собой и своего сына Мишу, очень похожего на него и уже тогда обещавшего быть таким же талантливым, как и его отец. Но судьба этого мальчика была очень печальна. будучи студентом Он был найден застрелившимся на лестнице совершенно чужого для него дома, как говорили перед дверью любимой им женщины. Сам свободен, умер осенью 1892 года от разрыва сердца на сцене Михайловского театра в Петербурге, прямо на посту, в гриме и в костюме во время представления комедии Островского «Шутники». По мысли антона чехова Суворин затеял издание романов Евгения Сю, Вечный жид и Александра Дюма, Граф Монте-Кристо, Три мушкетера» и прочие. Чехов настаивал, чтобы романы эти, в особенности Александра Дюма, были изданы в сокращениях, чтобы из них было выпущено все ненужное, только лишний раз утомлявшие читателя, не имевшие никакого отношения к развитию действия и удорожавшие книгу. Суворин согласился. но выразил сомнение, что едва ли у него найдется лицо, которое сумело бы сделать такие купюры. На это Антон Павлович вызвался сам. Ему были высланы в Мелехово книги, изданные еще в 50-х и 60-х годах, и Антон Павлович принялся за яростные вычеркивания, не щадя текста, целыми печатными листами. Это было в то время, когда Гостил у нас свободен. уединился в уголок и в самый тот момент когда сидя на турецком диване антон павлович занимался избиением младенцев нарисовал на него карикатуру сидит чехов с графом Монте-Кристо в руках и вычеркивает из этой книги карандашом целые страницы за его спиной стоит александр дюма и горькие слезы струятся у него из глаз прямо на книгу эту карикатуру антон павлович бережно хранил у себя в бумагах но где она теперь я не знаю между прочим в один из приездов в Свободино, в мелихва брат антон написал свою повесть высшую потом в свет под заглавием рассказ неизвестного человека он долго не решался посылать ее в печать и сделал это только после того как прочитал ее вслух павлу Матвеевичу. я помню как это чтение происходило В саду днем, причем у Свободина было очень серьезное лицо. Он вставлял свои замечания. Первоначально эта повесть была озаглавлена так. «Рассказ моего пациента». Но Свободин посоветовал брату Антону переменить это заглавие на приведенное выше. Это чтение меня тогда очень удивило, потому что я знал, что Антон Павлович никогда никому сам своих произведений не читал. и осуждал тех авторов, которые это делали. Одновременно со Свободенным гостил на луки у Лентваревых их знакомый, молодой профессор Харьковского университета Владимир Федорович Тимофеев. Он только что вернулся из командировки за границу и отлично представлял тамошних профессоров немцев. Это был веселый, жизнерадостный и молодой человек, с которым Антон Павлович К ужасу Лентваревых любил выпить по-студенчески. Лентваревы же боялись в своем доме водки, как огня. Я уверен, что если бы Тимофеев приезжал на Луку чаще и гостил в ней подольше, то он и Антон Павлович сделались бы большими друзьями. Однажды мы пошли на Псел купаться. С нами был свободен. Когда Тимофеев разулся... то мы, к удивлению своему, увидели, что одна из пяток у него была темно-желтого цвета. Намазал ли он ее йодом или таким появился на свет, я не знаю. Но, заметив это, Антон Павлович серьезно спросил профессора. «Владимир Федорович, когда вы курите, то вы далеко держите пятку от папиросы?» Мы все так и покатились со смеху. Особенно долго смеялся Свободен. Пьеса Чехова Иванова, о которой я упомянул выше, шла в Петербурге уже в исправленном виде. В своем первоначальном виде она была поставлена в первый раз в Театре Корша в Москве 19 ноября 1887 года. Написана она была совершенно случайно, наспех из плеча. Встретившись как-то с Федором Абрамовичем Коршем в его же театре в Фуэе, чехов разговорился с ним о пьесах вообще тогда там ставили легкую комедию и выдивили серьезные же пьесы были не в ходу и зная что чехов был юмористом корш предложил ему написать пьесу условия показались выгодными и брат антон принялся за исполнение в сумрачном кабинете корнеевского дома на кудринской садовой он стал писать акт за актом который тотчас же передавались коршу для цензуры и для репетиций. Но, несмотря на такое спешное исполнение, Иванов сразу же завоевал всеобщее внимание. Смотреть его собралась самая изысканная московская публика. Театр был переполнен. Одни ожидали увидеть в Иванове веселый фарс в стиле тогдашних рассказов Чехова, помещавшихся в осколках. Другие ждали от него чего-то нового, более серьезного, и не ошиблись. Успех оказался пестрым. Одни шикали, другие, которых было большинство, шумно аплодировали и вызывали автора, но, в общем, Иванова не поняли. И еще долго потом газеты выясняли личность и характер главного героя. Но, как бы то ни было, о пьесе заговорили. Новизна замысла и драматичность приемов автора обратили на него всеобщее внимание, как на драматурга. и с этого момента начинается его официальная драматургическая деятельность. «Ты не можешь себе представить», — пишет Антон Павлович брату Александру после первого представления Иванова, — «что было из такого малозначащего дерьма, как моя пьесенка, получилось черт знает что. Шумели, голдели хлопали, шикали, в буфете едва не подрались». а на галерке студенты хотели вышвырнуть кого-то, и полиция выявила двоих. Возбуждение было общее. Сестра едва не упала в обморок. Дюковский, с которым сделалось сердцебиение, бежал, а Киселев ни с того ни с сего схватил себя за голову и очень искренне возопил. «Что же я теперь буду делать?» Актеры были нервно напряжены. На другой же день после спектакля Появилось в Московском листке рецензии Петра Кичеева, которая обзывает мою пьесу нагло цинической, безнравственной дребеденью. 24 ноября 1887 года. Я был на этом спектакле и помню, что происходило тогда в театре Корша. Это было что-то невероятное. Публика вскакивала со своих мест, одни аплодировали, Другие шикали и громко свистели, третьи топали ногами. Стулья и кресла в партере были сдвинуты со своих мест. Ряды их перепутались, сбились в одну кучу, так что после нельзя было найти своего места. Сидевшая в ложах публика встревожилась и не знала, сидеть ей или уходить. А что делалось на галерке, то этого невозможно себе и представить. Там происходило целое побоище между шиковшими и аплодировавшими. Поэтому неудивительно, что всего только две недели спустя, после этого представления, брат Антон писал из Петербурга. Если Корж снимет с репертуара мою пьесу, тем лучше. К чему срамиться? Ну и к черту. На следующий же день после описанного спектакля к брату Антону пришел на квартиру известный драматург Крылов-Александров, на пьесах которого держался тогда репертуар Московского малого театра. Слава Фемистокла не давала Мельтиаду спать. С первого женюха, почуяв в Иванове много оригинального и предчувствуя дальнейший успех этой пьесы, он предложил брату Антону свои услуги. Он где исправит ее, кое-что в ней изменит, кое-что прибавит, но с тем, чтобы он, Крылов, шел за полуавтора, и чтобы гонорар делился между ними пополам. Это возмутило Чехова, но он и вида не подал, как ему было неприятно это предложение, и деликатно ему отказал. Когда затем брат Антон написал свой известный, обошедший всю Россию, «Водевиль-медведь», то и Крылов одновременно же выпустил свой «Водевиль-медведь» сосватал. И должно быть неспроста. Брат Антон рассказывал нам потом со смехом по приезде своим из Петербурга, что к одному из тамошних молодых драматургов пришел Крылов, но с обратным предложением, чтобы этот драматург оживил его Крылова пьесу. Когда тот достаточно поработал над ней, Крылов уплатил ему за труд всего только 10 рублей. С молодым драматургом от обиды сделалась истерика. «Я швырну их», — ему в морду волновался драматург. А сидевший тут же Тихонов, тоже драматург, мрачно ему сказал, «Это деньги подлые, их надо пропить». Почти одновременно с Ивановым шла в театре Корша присмешная пьеса Ивана Щеглова «В горах Кавказа». Тогда же появилась в продаже и книга этого автора «Гордиев И пьеса, и книга брату Антону и мне очень понравились. В них было что-то свежее, молодое, прыскавшее юмором, как из фонтана. Каково же было наше удивление, когда этим самым Иваном Щегловым оказался отставной капитан, да еще совершивший турецкий поход и участвовавший во многих сражениях. Иван Леонтьевич Леонтьев. Антон Павлович скоро познакомился с ним. Они быстро сошлись, и Жан, как прозвал его Чехов, стал частенько у нас бывать. Он оказался необыкновенно женственным человеком, любвеобильным, смеявшимся высоким тоненьким голоском, точно истерическая девица. Беллетрическое дарование у него было недюжинное, но после успеха в горах Кавказа он поверил в свой драматургический талант, сбился на театр, и из этого ничего не вышло. Его приезд к нам в Москву был всегда желанным. Он всякий раз был так мил и ласков, что не симпатизировать ему было невозможно. Щеглов был очень сентиментален. Присылал нашей матери открытки с цветочками, написанные таким трагическим почерком, что трудно было разобрать, и не упускал ни малейшего случая, чтобы поздравить ее с праздником, с днем ангела или рождения. Антон Павлович очень журил его за пристрастие к театру. Но Жан Щеглов оставался непреклонен и, несмотря на всю мягкость своего характера, неумолим. Так его театр изгубил. Следующие его пьесы успеха не имели, он впал в уныние и умер в отсвете лет. Это он, Жан Щеглов, дал Антону Павловичу за его необыкновенные успехи в литературе кличку Потемкин. Так Чехов иногда и подписывался в своих письмах. Нежность и хрупкость Жана всегда трогали Антона, и он писал ему иногда так «Жму вашу щеглиную лапку». И действительно, в Щеглове было что-то такое, что делало его похожим на птичку. Тогда же в Малом театре в Москве шла потрясающая драма Петра Михайловича Невежина «Вторая молодость», имевшая шумный успех. В сущности говоря, эта пьеса была скроена по типу старинных мелодрам, но в ней играли одновременно Федотова, Лешковская, Южин и Рыбаков. И публика была захвачена, что называется, «заживое», и оглашала театр истерическими рыданиями, в особенности, когда Южин, игравший молодого сына, застрелившего любовницу своего отца, Является на сцену в кандалах проститься со своей матерью, артисткой Федотовой. Пьеса делала большие сборы. На одном из представлений второй молодости Антон Павлович встретился в фойе Малого театра с невежимым. Они разговаривали об Иванове и о второй молодости. «Ну, что вы еще пописываете?» — спросил у молодого Чехова уже старый драматург. — А что вы пописываете? — спросил в свою очередь Чехов. Невежин с гордостью ответил. — Разве после второй молодости можно еще что-нибудь написать? Я встречался с этим Невежином не раз. Он перешел потом на билетристику и часто приносил мне свои романы. — Вы только прочтите, — говорил он. — Очень интересный роман. Не оторветесь. Замечательный роман. Захлебнуться можно. На Федоре Адамовиче Корше мне хочется несколько остановиться. В Москве жила антрепренерша мадам Бренко, про которую Антон Чехов как-то сострил, что она производит свою фамилию от немецкого глагола «бреннен», что значит «гореть», «прогорать». Вскоре после открытия в Москве памятника Пушкину, там же на Тверской, братья Малкель выстроили большой дом и в нем театр. Про них тогда распевали с открытых сцен куплетисты. А на Тверской чей дом большой? А на Неглинный чей дом большой такой длинный? Это был один из первых в Москве частный театр после прекращения монополии императорских театров. Театр этот так официально и назывался. Театр близ памятника Пушкину. Его-то и арендовала мадам Брянко. Она пригласила лучших провинциальных артистов, как, например, Иванова-Козельского, Писарева, Андреева-Бурлака, и ставила пьесы из самого разнообразного репертуара, начиная с блуждающих огоньков, антропова и кончая лесом, гамлетом и побежденным Римом. Но, как не старательно были поставлены все эти спектакли, мадам бренков все-таки прогорела. Гораздо удачнее в ее театре были дела присяжного поверенного Корша, который арендовал у нее вешалку. Как тогда говорили, он во всяком случае и при всяком сборе оставался в барыше. Если мадам бренко принуждена была раздавать для видимости контрамарки, то Корш с каждого контрамарщика обязательно взыскивал по двадцать копеек за гардероб. И когда мадам Баренко наконец прекратила свое дело, и после нее образовалось товарищество артистов, переехавшие затем в театр Леонозова в газетном переулке, то Корши там держал вешалку. Наконец все дело перешло в его руки. Так как вечеровой расход составлял всегда приблизительно около одной трети всего сбора, а вешалка при полном сборе тоже давала точно такую же сумму, то, чтобы не иметь убытка, дирекция стала широко рассылать контрамарки по всем учебным заведениям. Конечно, каждому студенту было приятно пойти даром в театр и сидеть в портере, но он обязан был уплатить за хранение платья 30 копеек, что и требовалось доказать. Таким образом, вешалка окупала вечеровой расход. И все платные зрители, как бы их мало ни было, шли на чистую прибыль. Страстно любя театры и сам сочиняя и переводя пьесы «Сваха, борьба за существование», «Мадам Санжен», корш решил выстроить в Москве свой собственный театр. Я не помню, кто ему помог в этом деле, но только его театр в Москве, в Богословском переулке, выстроился быстро по щущему велению. Его строили и днем, и ночью, при электрических дуговых фонарях. Спешили открыть его не позже 16 августа. И когда он был открыт, в нем сильно пахло сыростью и в некоторых местах текло со стен. Это было в 1882 году. Труппа Корша была вся как на подбор. Градов Соколов, салонин Светлов, знаменитый Владлен Давыдов, Глама Мещерская, Рыбчинская — Мартынова, Кошева, Красовская. Все они составляли редкостный ансамбль в легкой комедии и увековечили свои имена в истории театра вообще. В декораторы был приглашен упоминавшийся мной художник Александр Степанович Янов, который пленял публику эффектными декорациями. Для Тургеневского «Вечера в Сорренте» он закатил целый неаполь с мигавшими огоньками по набережной и на лодках и кораблях с везувием, из которого струился дымок и с луной отражавшейся в заливе певец константин шиловский пел роман сетю меей если бы ты любил меня публика сходила с ума театр корша был очень популярен у московской публики в отчете о его десятилетней деятельности который долго валялся у нас в Мелихове. Я помню, мы с удивлением читали, что за этот срок театр Корша посетила более полутора миллионов зрителей. Было поставлено свыше 500 пьес. Он познакомил русскую публику с произведениями Сарду, Польерона, Альфонса Даде и других выдающихся иностранных драматургов, которых негде было бы посмотреть ни в каком другом театре. Но главная заслуга Федора Адамча Корша – это введение утренних общедоступных спектаклей из классического репертуара, на которые охотно стала стекаться молодежь и примеру которых стали подражать многие провинциальные театры в России.